Гехтман Эля Гершевич, стрелок 156-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии. В начале мая 45-го нас перебросили на новый участок под Лиепаю. Мы открыто совершили дневной переход. У немцев уже не было в Курляндии бомбардировочной авиации. Разведрота, как обычно, шла впереди дивизионной колонны. Смотрим, на встречу к нам идут по дороге пять немецких бтвров, и огня не открывают. Мы остановились и изготовились к бою. На крыльях БТРов лежали люди в нашей офицерской форме, и мы подумали, что это власовцы или, может, немцы чего-то замудрили. У одного из разведчиков не выдержали нервы, он бросил гранату в первый БТР и ранил одного из офицеров. Стали разбираться, кто такие, и оказалось, что это наши офицеры. Десять человек, по два на каждый бронетранспортер, сопровождают немецкое командование из гарнизона Либавы на переговоры к командующему фронтом Баграмяну в населенный пункт Айспути. Наши колонны пропустила парламентеров, и нам стало ясно, что войне наступает конец. Потом трое суток подряд мы занимались прочесыванием нового участка дислокации дивизии, вылавливали окруженцев и власовцев в полесам и выполняли приказ собрать все взрослое мужское население от пятнадцати до шестидесяти лет из прифронтовой полосы в нашем районе. И тут девятого мая рота получает приказ взять языка. И у жребия судьбы выпал так, что именно нашей группе приказали провести поиск. Пошли в девятером, трое в группе захвата. Нам не дали времени подготовиться к поиску, изучить местность предстоящей работы. Взводный вообще остался в первой траншеи, а наша группа выползла на нейтралку, готовясь, как стемнеет, внезапно взять языка. Еще было совсем светло, и мы все с копом залегли в высоком кустарнике. Стали обсуждать полученное задание, и никто из нас не понял, почему сейчас нужен контрольный язык, когда немцы уже толпами сдаются в плен. Что еще командованию не известно, языков и так хоть пруд пруди. Зачем нам погибать, когда война-то вот-вот кончится? Наше собрание закончилось тем, что вся группа вместе приняла решение задание не выполнять. Как стемнело, мы поползли вперед, специально пошумели. Немцы нас засекли и обстреляли, и под огнем противника мы все целые вернулись к своим позициям. Мал делать нечего, группа обнаружена на нейтральной полосе. Вот таким выдался для меня последний день войны. Интервью Коифман.